Маград, это я понимаю. А ты-то почему всюду? Потому что я делаю мыло после хлеба и вина мыло продукт первой необходимости. так повторяй и шагай. Два интрауп, раз, два, Мендельблок, три, четы. А это что еще такое? Мендель — это мое имя, а Блок — вторая моя фамилия. В отличие от моего родного брата, он тоже Мендель и тоже блог Здесь уж ничего не поделаешь, местечковая еврейская ограниченность. И отец у нас Мендель, поэтому я для пущего смеха взял себе фамилию матери Ваин Трауп. Однако мы отвлеклись. Вскоре за ним пришел запыхавшийся связной, и я невольно узнал, что мой новый знакомый еще и переводчик при штабе полка — обещав найти меня вместе дислокации, куда мы так долго держим путь, он ушел. Конечно, это был необычный человек, не сумасшедший, нет, но и обольщаться по поводу его уравновешенности, как вспомню эти его выкрики, я всюду, я везде, я всегда, я бы тоже постелся. А вместе с тем, как легко и очень просто, он заставил меня навсегда запомнить его фамилию. Хотя мы расстались с ним тогда, навсегда. Однако непростая фамилия его. Вот уже полвека живет в моей памяти. Как пять других фамилий, друзей, товарищей моих, с которыми довелось прожить долгие месяцы фронтовой жизни, такие как Михаил Васильевич Привалов, Николай Георгиевич Степанов, старший лейтенант кривошеенко имя, отчество, к сожалению, не помню, Генерал-лейтенант Каладзе, Фамин, правда, еще одну фамилию я помню но не хочу вспоминать ни фамилию, ни самого того гадкого, мерзкого, страшного человека. Он не упоминания даже в обычном перечислении. А вот этого действительно прекрасного, замечательного, доброго, нежного человека, кажется, не забуду никогда, уже хотя бы и потому, что он был последним человеком, кто был внимателен ко мне. Перед тем кошмаром, о котором я начинаю рассказ. Ничто не предвещало того, что произошло здесь, всего заодно на исходе зимы февральскую ночь. Это была небольшая обычная деревенька, каких огромное множество побывало уже на нашем долгом пути. Ее можно было бы отнести даже к уютным чистеньким селениям, в которых жить спокойно надежно, да так оно должно быть и было. Мы пришли сюда засветло, немногим позже полудни, но всю ночь и утро этого последнего для большинства из нас дня. Спина ныла, ноги гудели, и тяжелая вялая голова медленно склонялась вниз, временами как бы спохватываясь, закидывалась вверх, борясь с одревавшими ее усталостью и сном.